Глава 24 Они медленно шли по асфальтированной автостоянке. Сегодня вечером все здесь будет забито машинами. Приходи, смотри, слушай, покажи себя. А самое главное, докажи своему городу и всей стране, что тебя не запугают никакие Чарли Пикеринги. Даже меньшинство, удерживаемое страхом, не может не проявить свой страх. болезненный интерес приблизившись к беговой дорожке ральф и луиза тем самым подошли к краю савана здесь саван был толще плотнее ральф ощущал его кругообразное движение словно саван был соткан из мельчайших движущихся пылинок он напоминал воздух над открытой топкой мусоросжигающей печи сверкающей от жара сгоревшей бумаги Селух Ральфа улавливал два звука, накладывающихся друг на друга. Верхний был серебристым дыханием. Ральф подумал, что этот звук может принадлежать ветру, если тот научится плакать. От такого звучания мурашки бегали по коже, но второй, нижний звук, определённо был неприятен, слюнявая чавканье, словно где-то поблизости огромный беззубый рот пережевывал пищу. Подойдя к темной шевелящейся оболочке савана, Луиза остановилась и обратила испуганный, умаляющий взгляд на Ральфа. Она заговорила голосом маленькой девочки. «Вряд ли я смогу пройти сквозь это». Луиза замолчала, борясь с собой, затем снова заговорила. «Знаешь, оно живое. Оно наблюдает за ними». Луиза ткнула пальцем через плечо, указывая как на людей, столпившихся на автостоянке, так и на команду телерепортёров и техников, копошащихся у здания. И это ужасно, но он видит и нас, что ещё хуже, так как знает, что мы тоже его видим. Это скорее не видение, а чувствование. Теперь чавкающий звук казалось почти выговаривал слова и чем дальше ральф прислушивался тем больше он убеждался в верности своего предположения убирайтесь прочь вон ральф прошептала луиза ты слышишь ненавижу всех ральф кивнул и опять взял женщину под руку идём луиза идём куда вниз до самого конца секунду она непонимающе смотрела на ральфа затем кивнула ральф почувствовал внутренний щелчок немного сильнее, чем в прошлый раз и внезапно день вокруг него прояснился туманный движущийся барьер впереди них расставив исчез и тем не менее они зажмурились и задержали дыхание когда подошли к тому месту по которому как они знали Проходил край савана. Ральф почувствовал, как напряглась рука Луизы, когда она поспешно преодолевала невидимый барьер, а когда он сам проходил сквозь него, темный, спутанный клубок воспоминаний, медленная смерть его жены, потеря любимой собаки в детстве, образ Билла Маговарна, сползающего по стене и хватающегося за грудь, окутал его разум, а затем сжал жесткой, нёумолимой хваткой слух заполнился серебристыми всхлипываниями, такими непрерывными и такими пугающе бессмысленными всхлипываниями идиота. Они преодолели барьер. Когда они вышли Из-под деревянной арки автостоянки Ральф подвёл Луизу к скамье и заставил присесть, несмотря на все её заверения насчёт отличного самочувствия. Хорошо, но мне и самому необходимо собраться с мыслями. Она нежно поцеловала его в щёку. Сколько угодно, дорогой. Ральфу понадобилось минут 5, прежде чем он почувствовал себе достаточно сил. Он взял Луизу за руку, и они вместе встали. «Ральф, ты отыскал его следы?» Он кивнул. «Чтобы увидеть их, нам нужно подпрыгнуть на два уровня. Сначала я поднялся на уровень видения аур, потому что на этой ступени время не ускоряет свой бег. Но трюк не сработал. Потребовалось нечто большее. Однако следует быть очень осторожными, потому что, когда мы видим... Насту же могут видеть. Да, к тому же нам нельзя терять время. Абсолютно верно. Ты готова? Почти. Кажется, для начала мне нужен ещё один поцелуй. Сойдёт и мимолётный. Улыбаясь, Ральф поцеловал женщину. Вот теперь я готова. Тогда идём. Сейчас. Возле автобусной остановки виднелись красноватые пятна следов, уходившие в сторону дорожки, которой пользовались бегуны с мая по сентябрь. Луиза задержалась на мгновение около низкого дощатого забора, оглядываясь по сторонам, желая убедиться, что трибуны стадиона пусты, затем подпрыгнула вверх. Она двигалась с лёгкостью и грацией молоденькой девушки, но, перекинув ногу через забор и оседлав его, замерла. На лице её появилось смешанное выражение удивления и конфуза. "Луиза, с тобой всё в порядке?" "Да, всё. Дело в этом проклятом нижнем белье. Кажется, я похудела, и теперь оно не желает оставаться на месте, чёрт побери". Ральф осознал, что видит не только подол комбинации Луизы, но и 3-4 дюйма розового шёлка. Он с трудом сдержал улыбку, когда Луиза села на широкую планку забора, приподняв вверх ткань. Ральф хотел бы сказать, что выглядит она вполне соблазнительно, но передумал, решив, что это не очень удачная мысль. Отвернись, пока я поправлю деталь туалета и сотри глупую самодовольную ухмылку со своего лица. Ральф послушно отвернулся и стал смотреть на общественный центр. Если на его лице и играла улыбка, Ральф считал, что Луиза скорее всего заметила это по его ауре, то ведь тёмный вышивеляющийся саванна поспешно позаботился о её исчезновении. Луиза, может быть, лучше вообще это снять. Простите меня, Ральф Робертс, но не в моих правилах снимать нижнее бельё. и оставлять его на беговой дорожке. А если ты когда-нибудь и знал девушку, позволявшую себе подобные вещи, надеюсь, это было еще до знакомства с Карлайн. Жаль, что у меня нет... В голове Ральфа пронесся образ английской булавки. Конечно, но не носишь же ты ее с собой, Ральф. Он покачал головой и послал свой собственный образ. Песочные часы с истекающим запасом песка. Ладно, ладно, я приняла послание. Кажется, теперь нижняя юбка на мне немного продержится. Можешь поворачиваться. Луиза самоуверенно спрыгнула с зачатого забора, однако аура её значительно побледнела, а под глазами вновь появились тёмные круги. Восстание основных покровов было подавлено. Ральф подпрыгнул, занеся ногу над забором и легко спрыгнул вниз. Ему понравилось. Ощущение этого движения, казалось, оно разбудило былую память в его суставах. — Нам следует хорошенько подпитаться, Луиза. Луиза утомленно кивнула. — Знаю. Пойдем. Следуя за оставленными атропосом отметинами, они пересекли стадион, перелезли через забор с противоположной стороны и... Затем спустились по заросшим кустарником склону к Нейбл-стрит. Ральф, видя, как Луиза Хмура придерживает сползающую нижнюю юбку, хотел было ещё раз предложить ей отделаться от неё, но передумал. Если ей надоест, она сделает это и без его советов. Самая большая тревога Ральфа, что след от тропы-то вообще может исчезнуть. Поначалу оказалась беспокоенной Красноватые капли уводили их по Нейбл-стрит мимо облезлых многоквартирных домов, которые давным-давно следовало бы снести. Обтрепанное белье сохло на провисших веревках, грязные сопливые дети следили за их продвижением, стоя в замусоренных пыльных двориках. Хорошенький светловолосый бульчуган лет трех застыл на крыльце дома, подозрительно посматривая на Ральфу и Луизу, Затем одной рукой взялся за ширинку своих брюк, а другой показал им птичку. На Эббл-стрит упиралось старое трамвайное депо, и здесь Ральф и Луиза моментально потеряли след. Они остановились возле деревянных рогаток, перекрывающих спуск в старинный подвал, единственное, что уцелело от депо. Осматривая полукруг огромного пустыря, Ржавые рельсы мерцали сквозь густую поросль подсолнечника и сорняков. Осколки сотни битых бутылок сверкали на солнце. На полуразрушенной стене дизельного гаража горели огромные ярко-красные буквы: "Сюзи сосала моего толстячка". Это сентиментальное заявление расположилось рядом с танцующей свастикой. Ральф Куда же к чёрту они подевались? Посмотри-ка сюда вниз. Видишь? Луиза указывала вдоль того, что до 1963 года было главной линией, а до 1983 года единственной теперь же являла собой ржавые, заросшие травой рельсы, ведущие в никуда. Даже шпалы исчезли, сгорев в пламени вечерних костров, разводимых либо местными пьянчугами, либо бродягами, совершавшими набеги на картофельные поля округа Арустук или на яблоневые сады в надежде на улыбку Фортуны. На одной из нескольких уцелевших шпал Ральф заметил отпечатки розового следа. Они выглядели более свежими, чем следы на Nable Street. Ральф последил взглядом направление заросшей трамвайной линии. Если память не изменяла ему, коли я огибала Municipal Golf Course на пути к на обратном пути в западную часть города, должно быть именно эта не функционирующая линия проходила мимо аэродрома, возле которого на площадке для пикников, возможно, именно в данную минуту Фэй Чеппин готовился к взлетно-посадочному номер три. «Когда-то все это было единой окружной дорогой», — подумал Ральф. «Потребуется не менее трех дней, чтобы обойти ее, но в конце концов мы вернемся туда, откуда начали, не в Эдем, а на Гаррис-авеню». «Эй, как поживаете?» Ральфу голос показался знакомым. Ощущение узнавания ещё больше усилилось, когда он увидел говорящего. Тот стоял позади них в точке, из которой уходил в небытие тротуарная Бэл-стрит. На вид незнакомцу было около 50, но на самом деле на 5-10 лет меньше. Мужчина был в свитере и обтрёпанных джинсах, окружавшая его аура цветом напоминала цветные бутылки Сан-Петрикс Дей. И тут Ральф вспомнил Пенчушка, клянчившая у него деньги в Стровфорд-парке в тот день, когда Ральф встретил Билла Макговерна, горюющего о своём старом приятеле Бобби Полкерсте, который, как выяснилось, пережил самого Билла. Иногда жизнь бывает ещё забавнее, груçou Маркс, один из братьев Маркс, известных комедийных киноактёров. Жуткое ощущение фатальности охватило Ральфа. А с ним пришло и интуитивное понимание сил окружающих его и Луизу. Раль вполне мог обойтись и без них. Не важно, какими были эти силы, благородными или подлыми, принадлежали ли они предопределению или слепому случаю, важно лишь, что они огромны. Именно они превращали все сказанное Клото и Лохесисом насчет свободы выбора и воли в насмешку. Ральф и Луиза оказались лишь с пицами в огромной колеснице, колесницей, катящей их к истоку, несмотря на то, что они всё дальше углублялись в туннель. Не найдётся ли у вас пары монет, мистер? Ральф соскользнул немного ниже, чтобы попрошайком услышать его. Могу спорить, опять позвонил дядя из Декстера. Вступил в разговор Ральф. сообщил, что можно получить работу на фабрике, но только если ты приедешь сегодня. Правильно? Пьяница удивлённо моргнул. Ну, да, вроде того. Он искренне верил в свои выдумки больше, чем кто-либо из слушавших его. Отличная работа. Я смогу получить её. В 2 часа отправляется автобус. На Бангор и Арустук, но билет стоит пять пятьдесят, а у меня всего пятнадцать центов. — У тебя семьдесят шесть центов, — мешалась Луиза. — Две монетки по пятнадцать, две по десять, пять центов и один. Но, несмотря на то, что ты много пьешь, у тебя очень здоровая аура. Ты крепок, как бык.